Хриплыми голосами они затянули вдвоем непристойную песню, сложенную на их воровском языке. Дружный пьяный хор громко подхватывал припев. Когда песню допели, пьяный восторг слушателей не знал пределов. Потребовали повторения, затянули всем хором и пропели всю песню сначала, да так что стены тряслись. Потом у них началась беседа.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 Не скоро другого такого сыщешь. И его черноглазая бес осталась с нами. Она на разведках с передовыми, славная, ловкая, трезвая, можно сказать, баба. Чаще четырех раз в неделю никогда не бывает пина. Что и говорить, баба хват, я хорошо ее помню. Совсем не в мать. Та была как есть пропоицей призлющая ведьма, но зато ушумна как бес.